Глава восьмая Небо посерело в промежутках между звездами, и бледный ущербный месяц стал прозрачным и хилым. Том джоут и проповедник быстро шли по дороге, проложенной гусеничными тракторами в хлопковых полях. Только небо выдавало, что рассвет близок. На западе оно сливалось с горизонтом, на востоке его отделяло от земли Еле заметная линия. Джоуд и проповедник шли молча и вдыхали пыль, которая стояла в воздухе от их шагов. — Ты хорошо знаешь дорогу, — спросил Джим Кейси. — А то рассветет и окажется, что мы забрели черт знает куда. Хлопковые поля оживали вместе с пробуждающейся жизнью. Ранние птицы перепархивались с места на место в поисках корма, Потревоженные кролики удирали прочь, прыгая по комьям земли. Приглушенные пылью, звуки шагов и похрустывания сухих комьев под ногами путников сливались с таинственными шорохами приближающегося рассвета. Том сказал, «Я с закрытыми глазами дойду до дяди Джона. Вся штука в том, чтобы не думать о дороге. Иди себе и иди. Ведь я здесь родился». Мальчишкой бегал по этим местам. Он видишь дерево? На нем отец дохлого койота повесил. Долго он там висел, шерсть вся облезла. Наконец упал. Ссохся, стал точно каменный. Эх, хорошо бы мать там чего-нибудь наварила. У меня брюхо подводит. У меня тоже, сказал Кейси. Хочешь пожевать табак? Помогает. Голод не так чувствуется. Зря мы вышли в такую рань. При свете лучше идти. Он замолчал и откусил кусок жевательного табака. Уж очень я крепко спал, не хотелось вставать. Это сумасшедший юли меня поднял, сказал Том. Разбудил и говорит, прощай, Том. Я пойду, мне пора. А вы, говорит, тоже собирайтесь, чтобы к рассвету вас здесь не было. Угливый стал, как суслик, от такой жизни. Будто за ним индейцы гоняются. По-твоему, он рехнулся? Да кто его знает? Ты же видел, как машина вчера приехала на наш огонь? Видел развороченный дом? Тут нехорошие дела творятся. «Конечно, мюли мало стряхнулся, Все крадучись, как шакал. По ли рехнешься. Он еще убьет кого-нибудь и дождется, что его затравят собаками. Я это наперед вижу. Чем дальше, тем он все хуже и хуже будет. Говоришь, отказался с нами идти?» «Да», — сказал Джоуд. «По-моему, он людей боится. Удивительно, как еще к нам подошел». К рассвету будем у дяди Джона. Некоторое время они шли молча, и запоздалые собы пролетали у них над головой, возвращаясь в свои гнезда под крышами сараев, в дуплах, на цистернах, чтобы сохраниться от дневного света. Небо на востоке побелело, и в сумерках уже можно было разглядеть кусты хлопчатника и серую землю. «Как они там разместились у дяди Джона, просто не понимаю. У него всего одна комната с кухонной пристройкой, да сарайчик. Там теперь, наверное, не повернешься», — проповедник сказал. «Ведь Джон не семейный. По-моему, он жил один. Я его плохо помню». «Один, как перст», — сказал Джоуд. «Сумасшедшая башка, вроде мьюли, только, пожалуй, еще хуже». Мыкается с места на место. То придет в шоу, не напьется, То к одной вдове за двадцать миль удерет, А то вдруг начнет копаться у себя на участке при фонаре. Очумелый какой-то. Никто не думал, что он так долго проживет. У таких одиночек век короткий. А ведь дядя Джон старше отца. Год от году только жилистей да норовистей становится. Наровисти деда. «Смотри, уже светает, — сказал проповедник, — будто серебро льется. Разве у Джона никогда не было семьи? В том-то и дело, что была. И вот посмотри, до чего упрямство его довело. Нам отец про это рассказывал. Взял он себе молодую жену, пожил с ней четыре месяца. Она забеременела. Как-то ночью заболело у нее что-то внутри» она просит джона приведи доктора а он и в ус не дует у тебя говорит живот болит объелась наверное прими пилюлю съела лишнее а теперь жалуешься на утро она уж заговариваться стала а часам к четырем дня умерла что же с ней было спросил кейси отравилась нет у нее что то лопнуло внутри какой то Апендик, что ли? Дядя Джон, в общем-то, человек добрый никак не мог простить себе такой грех. Долго ни с кем слова не хотел сказать. Мыкается с места на место, никого вокруг не видит и молитва про себя бормочет. Года два сам не свой был. С тех пор стал совсем другим человеком. Сумасбродный. Покоя от него не было». Стоит только кому-нибудь из нас, ребят, заболеть, ну там глисты заведутся или резь в животе, сейчас тащит доктора. Наконец отцу надоело, говорит дяде Джону, чтобы этого больше не было, ведь ребята постоянно животом маются. Дядя Джон считал, что жена по его вине умерла. Чудной старик. Искупал свой грех. То несет подарки ребятишкам, то кому-нибудь мешок муки на крыльцо подкинет. Почти все свое добро роздал, а не успокоился. Бывало, по ночам ходит и ходит один на денешенник, А хозяин он неплохой, за землей хорошо ухаживает. «Бедняга», — сказал Кейси, — «один, как перст. А в церкви он часто бывал после смерти жены?» «Нет, он сторонился людей. Хотел один быть, а ребятишки в нем просто души не чаяли». Бывало, придет к нам ночью, и мы утром сразу догадываемся. Дядя Джон был, потому что он каждому сунет в кровать пакетик жевательной резинки. Мы его, как Господа Бога, почитали. Проповедник шагал по дороге, молча опустив голову. В первых лучах наступающего дня его лоб словно сиял, а руки, помахивающие в такт шагам, то попадали на свет, то уходили в темноту. Том Джоу тоже замолчал, будто устудившись своей откровенности. Он пошел быстрее, и проповедник тоже прибавил шагу. Теперь они уже видели перед собой дорогу в серых сумерках. Из рядов хлопчатника, медленно извиваясь, выползла змея. Том остановился, приглядываясь к ней. «Такие насусликов охотятся», — сказал он. «Пусть себе ползет». Они обошли змею и зашагали дальше. Небо на востоке чуть порозовело, и почти сейчас же вслед за этим над землей разослался унылый утренний свет. Кусты хлопчатника зазеленели, и земля стала бурой. Лица обоих путников потеряли свой сероватый оттенок. Лицо Джоуда потемнело на свету. «Хорошая пора», — сказал он. «Я, мальчишкой, бывало, встану пораньше и брожу один на рассвете». На дороге в честь суки собралось собачье общество. Пять псов, помесь с овчаркой, помесь с кунли и другие породы, которых не поддавалось определению вследствие свободы нравов, царящей в собачьем племени, были поглощены ухаживанием. Каждый пес деликатно обнюхивал суку, Потом деревянной походкой отходил к кусту хлопчатника, поднимал заднюю ногу, орошал его и снова шел назад. Джоут и проповедник остановились посмотреть на них, и Джоут вдруг весело рассмеялся. — Вот потеха! — сказал он. — Ну и потеха! сы сошлись в кучку, шерсть у них на загривках встала дыбом, они рычали не двигаясь с места, и дожидались, кто первый начнет грызню. Но вот один пес оседлал суку, и остальные, отступив перед свершившимся фактом, стали с любопытством наблюдать за происходящим. С языка у них капала слюна. Путники пошли дальше. — Ну и потеха, — повторил Джуд. — По-моему, это наш бой так словчился. — А я думал, его давно в живых нет. Бой! «Бой!» Он снова рассмеялся. «Если бы меня позвали в такую минуту, я бы тоже не услышал». Вспомнился мне случай с уилом Филли. Он был тогда еще совсем мальчишка, робкий, застенчивый. Однажды велели ему отвезти тёлку к быку Грейвсов. У них дома никого не было, кроме Элси. А Элси застенчивостью не отличалась. Уил. Стоит красный и будто воды в рот набрал. Элси ему говорит, «Я знаю, зачем ты пришел. Бык в сарае, на заднем дворе». Отвели они туда телку, сами влезли на забор и смотрят. Уилла так разобрало, что ему на месте не сидится. А Элси его спрашивает, «Что это с тобой?» Будто ей самой невдомек. уил света Божьего не взвидел. «Эх, — говорит, — эх, — как бы мне так!» А Элси ему, «Зачем же дело стало? Ведь тёлка-то твоя!» Небо на востоке заолело, и птицы с громким чириканием запрыгали по земле. — Смотри, — сказал Джуд, — вон цистерна. Это на участке у дяди Джона. Ветряка еще не видно, а цистерна, вон она. Видишь, темнеет? Он прибавил шагу. — Сели сейчас дома? Над холмом поднималась водяная цистерна. Джоуд быстро шел в клубах пыли, встававших ему по колено. «Там ли мать?» Им уже были видны распорки цистерны, дом, маленький, похожий на ящик, убогий, неоштукатуренный и покосившийся низкий сарай. Из жестяной трубы шел дымок. Двор был загроможден, сваленная в кучу мебель. «Лопасти и механизм ветряка, кровати, столы, стулья». «Да они готовятся к отъезду!» — воскликнул Джоут. Посреди двора стоял грузовик с высокими бортами. Грузовик весьма странного вида. Передняя часть у него была, как у легковой машины, а посередине верх был снят, и кузов приспособлен под грузовую. Подойдя ближе... Том и проповедник услышали стук, а когда над горизонтом показался ослепительный ободок солнца и лучи его упали на машину, они увидели человека и поблескивавший у него в руке молоток. Солнце зажгло окна дома. Обшарпанные стены посветлели, две рыжих курицы точно загорелись на ярком свету. — Не подавай голоса, — сказал Джоуд. «Подкрадемся незаметно!» И он зашагал так быстро, что клубы пыли достигали ему теперь до пояса. Они поравнялись с грядками хлопчатника, потом вошли во двор. Земля во дворе была утоптана до блеска, и только кое-где на ней пробивалась трава. И джоут замедлил шаги, точно боясь идти дальше. Глядя на него, убавил ходу и проповедник. Потом Джоуд медленно двинулся вперед и со смущенным видом свернул к машине. Это был шестицилиндровый легковой гудзон. Верх у него, по-видимому, разняли на две части вручную, стамеской. Старый Том Джоуд стоял в кузове и приколачивал верхние планки бортов. Он работал, низко опустив свое бородатое лицо, а изо рта у него торчали гвозди. Он наставил гвоздь и молоток с грохотом вогнал его в доску. В доме, звякнули их конфоркой на плите, послышался детский плач. Джуд подошел к машине и прислонился к борту. Отец посмотрел на него невидящими глазами, потом наставил еще один гвоздь и вбил его в доску. Голуби стайкой вспорхнули с цистерны, облетели ее по кругу, Вернулись на прежнее место, важно, ступая, подошли к самому выступу и заглянули вниз. Голуби были сизые, белые и серые, с радужными разводами на крыльях. Джоуд взялся за нижнюю планку борта. Он смотрел на постаревшего сидеющего человека, который стоял на грузовике. Он лизнул губы и тихо проговорил. «Па!» «Ну что там?» — буркнул старый Том, не вынимая гвоздей изо рта. На нем была грязная черная шляпа и синяя рубаха, поверх нее жилет без пуговиц. Брюки были стянуты широким ремнем с большой медной пряжкой, и кожа, и металл блестящие от бесконечной носки. Башмаки были потрескавшиеся, бесформенные Подошвы у них расшлепались от бесконечного хождения по и пыли. Рукава рубахи туго обтягивали руки, обрисовывая могучие мускулы. Живот у него был подтянутый, бедра худые, а ноги короткие, плотные, сильные. Лицо, обросшее сидеющей щетиной, сжалось к упрямому, выступающему вперед подбородку, колючая поросель, на котором еще не успела посидеть то придавало ему еще большую внушительность. Скулы у старого Тома были темные, как пенковая трубка, кожа вокруг прищуренных глаз стягивалась лучистыми морщинками, глаза карие, как кофейная гуща. Приглядываясь к чему-нибудь, старый Том вытягивал в шею, потому что эти зоркие, когда-то карие глаза начинали сдавать. Губы, сжимавшие длинные гвозди, были тонкие и красные. Он занес руку с молотком, собираясь бить гвоздь, и посмотрел через борт грузовика на Тома, посмотрел сердито, недовольный, что ему помешали. И вдруг подбородок выпятился еще больше, глаза вцепились в лицо Тома, и мало-помалу мозг старика освоил то, что предстало глазам. Правая рука с молотком опустилась, левая вынула гвозди из рта. И он сказал, изумленно, словно сообщая самому себе о неоспоримом факте. «Это наш Томми!» И повторил. «Это наш Томми вернулся домой!» Нижняя челюсть у него отвисла, в глазах появился испуг. «Ты не сбежал?» «Ты не скрываешься?» Он напряженно ждал ответа. «Нет», — сказал Том. «Я дал подписку, меня выпустили. Документы при мне». Он взялся за нижнюю планку борта и посмотрел вверх. Старый Том медленно положил молоток на платформу и сунул гвозди в карман. Он занес ногу за борт машины и ловко спрыгнул вниз, но, очутившись рядом с сыном, смущенно замялся. «Томми!» — сказал он. «Мы уезжаем в Калифорнию, но мы собирались написать тебе письмо». И добавил, точно не веря самому себе. «Ты вернулся! Теперь поедешь с нами! С нами поедешь!» В доме звякнули кофейной крышкой. Старый Том оглянулся через плечо. «Устроим им сюрприз», — сказал он, и глаза у него заблестели от восторга. «Мать все мучает с предчувствием, будто ей тебя больше не видать. Глаза у нее стали тихий, точно в доме покойник. И в Калифорнию сначала не хотела ехать. Тогда, — говорит, — я его больше не увижу». В доме снова громыхнули комфоркой. «Устроим им сюрприз», — повторил Том. «Войдем, как ни в чем не бывало, будто ты все время с нами. Посмотрим, что мать скажет». Наконец он дотронулся до сына, но дотронулся до его плеча робко и сейчас же отдернул руку. Он взглянул на Джима Кейси. Том сказал, «Па, ты помнишь проповедника? Мы с ним вместе пришли». «Он тоже из тюрьмы?» — Нет, мы встретились по дороге, он давно здесь не был. Отец степенно протянул проповеднику руку. — Рад вас видеть в наших краях, сэр. Кейси сказал. — Я сам этому радуюсь. Я рад присутствовать при возвращении вашего сына домой. Очень рад. — Домой? — сказал отец. — К родным! — быстро поправился Кейси. «Мы переночевали на старом месте!» Отец выпятил подбородок и минуту смотрел на дорогу, потом повернулся к Тому. «Ну, так как же мы сделаем?» Взволнованно заговорил он. «Может, так? Я войду и скажу. Вот тут пришли двое, просят их накормить. Или ты один войдешь и будешь стоять молча, пока она тебя не увидит?» «Как лучше!» Лицо у него так и сияло. «Еще напугаем», — сказал Том. «Не надо ее пугать». Две овчарки с благодушным видом вбежали во двор, но стоило им только учуять незнакомых людей, как они попятились назад, медленно и нерешительно помахивая хвостами, напрягая зрение и нюх в ожидании враждебных действий со стороны чужаков. Одна из них — вытянула шею, подкралась к Тому и, громко втягивая ноздрями воздух, обнюхала ему ноги, готовясь в любую минуту удрать. Потом отошла в сторону, выжидательно поглядывая на старого Тома. Другая была потрусливее. Она огляделась вокруг себя, подыскивая что-нибудь такое, чем можно было бы заняться, не теряя достоинства, увидела семенившего по двору рыжего цыпленка и кинулась к нему. Раздалось отчаянное кудах-то разъяренной клушки, в воздух полетели рыжие перья, и клушка бросилась на утек, взмахивая короткими крыльями. Овчарка с гордостью посмотрела на людей и растянулась в пыли, удовлетворенно постукивая хвостом по земле. — Ну, пойдем, — сказал отец. — Пойдем. Пусть она на тебя посмотрит, а я на нее посмотрю. Пойдем. Сейчас будет скликать к завтраку. Я уже слышал, как она шлепнула солонину на сковородку. Он зашагал к дому по мягкой пыли. Крыльца у этого дома не было, приступка. И сразу дверь. У двери лежала колода, рыхлая, расщепленная от долголетней службы. Деревянная обшивка дома крошилась, высушенная пылью. В воздухе стоял запах горящих ивовых веток, а, подойдя к самым дверям, трое мужчин чуяли и запах жареного мяса, запах лепешек, острый запах кофе, клокотавшего в кофейнике. Отец встал на пороге, загородив своими широкими плечами вход. Он сказал. — Ма, тут двое прохожих. «Спрашивают, не найдется ли у тебя чем покормить их?» Том услышал голос матери, памятный ему, спокойный, сдержанный голос, звучавший дружелюбно и скромно. «Пусть зайдут», — сказала она, — «еды много. Скажи, чтобы вымыли руки, лепешки готовы, сейчас и мясо сниму». И на плите послышалось сердитое шипение сала. Отец вошел в кухню, и Том заглянул через дверь на мать. Она снимала со сковороды загибающиеся по краям куски солонины. Духовка была открыта, и там виднелась большая сковорода с пышными лепешками. Мать посмотрела во двор, но солнце освещало Тома сзади, и она увидела только темную фигуру, обведенную по контуру ярким солнечным светом. Она приветливо Крикнула. «Заходите! Хорошо, что я сегодня спекла много хлеба!» Том стоял, глядя в кухню. Тело у матери было грузное, отяжелевшее от родов и работы, но не тучное. Он увидел ее в широкое платье, когда-то в цветочках по серому полю, но теперь цветочки слиняли, и от них остались только более светлые пятнышки. Платье доходило ей до щиколоток, ее крепкие босые ноги легко ступали по полу. Редкие сидеющие волосы были собраны на затылке в маленький пучок. Засученные по локоть рукава открывали крепкие, покрытые веснушками руки. Кисти были пухлые и маленькие, как у девочки-толстушки. Она смотрела на залитый солнцем двор. В выражении лица у нее была не мягкость а скорее спокойная доброжелательность. Темные глаза словно изведали все горе, выпадающее на долю человека, и, одолев страдания и боль, поднялись по ним, как по ступенькам, к спокойствию и пониманию. Она чувствовала и сознавала и принимала как должное свое положение в семье. Она была ее оплотом, ее твердыней, которую никто не мог взять силой. И поскольку старый Том и дети чувствовали страх и горе только тогда, когда их чувствовала мать, она закрыла доступ в свое сердце и горю, и страху. И поскольку они ждали ее радости, когда случалось что-нибудь радостное, она привыкла находить повод для веселого смеха даже там, где найти его иной раз было трудно. Но спокойствие лучше, чем радость оно надежнее, и ее высокое и вместе с тем скромное положение в семье придавало ей достоинство и чистую душевную красоту. Ее руки, врачующие все раны, обрели уверенность и твердость. Сама она, примирительница всех споров, была беспристрастная и безошибочна в своих приговорах, точно богиня. Она знала, Стоит ей пошатнуться, и семья примет это на себя как удар. Стоит ей поддаться отчаянию, и семья рухнет, семья потеряет волю к жизни. Она смотрела на залитый солнцем двор, на темневшую за порогом мужскую фигуру. Отец, стоявший рядом, весь трясся от волнения. «Входите — Входите! — крикнул он. — Входите, мистер! итом смущенно переступил порог. Она приветливо посмотрела на него, подняв голову от плиты. И вдруг ее рука медленно опустилась, и вилка со стуком упала на дощатый пол, зрачки темных глаз расширились. Она тяжело дышала, она закрыла глаза. — Слава Богу! — сказала она. — Слава Богу! и вдруг на лице у нее мелькнула тревога. «Томми, тебя не разыскивают! Ты не убежал!» «Нет, ма, я дал подписку, документы при мне!» Он дотронулся до груди. Она подошла к нему, легко и бесшумно ступая босыми ногами, и лицо у нее было изумленное. Маленькие руки коснулись его плеча, коснулись его крепких мускулов, Потом она, как слепая, дотронулась пальцами до его щеки. И радость ее граничила с горем. Том больно прикусил нижнюю губу. Ее изумленные глаза увидели кровь, проступившую сквозь его зубы и сбежавшую капелькой на подбородок. И она поняла все. И самообладание снова вернулось к ней. Она отняла руку от его лица. Дыхание с хрипом вырывалось у нее из груди. — А мы-то, — крикнула она, — мы-то чуть без тебя не уехали. Все думали, как же ты нас разыщешь? Она подняла с полу вилку и, помешав кипящее сало, подхватила со сковородки кусок подгоревшей свинины, потом отставила на край плиты бурлящий кофейник. Старый Том сказался смешком — Провели тебя, мать Так мы и задумали Она стоит, как овца, которую обухом огрели Жалко, деда при этом не было Тебя будто по лбу молотком кто съездил Эх, дед надорвался бы с хохоту Опять бы себе бедро вывихнул С ним это уже было, когда Эл выпалил в аэроплан Знаешь, что Томми? Пролетал тут как-то аэроплан, громадный, чуть не с милю длиной. А Эл схватил ружье, да как стрельнет! Дед кричит, не стреляй по птенцам, подожди, покрупнее полетят, по ним будешь палить. Так с хохоту надсаживался, что бедро себе вывихнул. Мать негромко засмеялась и сняла с полки горку оловянных тарелок. Том спросил. А дед где? Я этого старого чертяку еще не видел. Мать поставила тарелки на стол и около каждой чашку. Она сказала вполголоса Они с бабкой спят в сарае. Уж очень часто им приходится вставать по ночам. То и дело, а ребят спотыкались. В их разговор вмешался отец. Дед раньше каждую ночь бушевал наткнется в темноте на Уинфилда. Уинфилд поднимет крик, одет разозлится, напустит в штаны и еще злее станет. А там, глядишь, все начнут переругиваться. Прямо стон стоит в доме. Он говорил, посмеиваясь. «Да, у нас тут весело было. Как-то ночью раскричались, все подняли ругань. А Эл?» Он теперь за словом в карман не лезет. Эл говорит. «Эх, дед!» из тебя лихой пират бы вышел ну дед совсем озверел побежал за ружьем пришлось элу ту ночь спать в поле а теперь мы стариков в сарае устроили мать сказала теперь они если за нуждой так встанут и выйдут во двор па, скажи им что томми вернулся томми дедушку всегда любил сейчас сказал отец как тебя раньше не догадался Он вышел из кухни и зашагал по двору, помахивая руками на ходу. Том долго смотрел ему вслед и вдруг услышал голос матери. Она разливала кофе. Она не смотрела на Тома. «Томми», — сказала она нерешительно и робко, — «да». Робость матери только увеличивала его собственную робость, вызывала в нем какое-то непонятное смущение. Каждый из них знал, что другой смущается, еще больше рабел от этого. «Томми, я хочу тебя спросить, ты не озлобился?» «Озлобился, ма. Тебе злоба не затуманила голову? Может, тебе теперь все ненавистно? Может, в тюрьме тебя до того довели, что ты сам не свой стал?» Он посмотрел на нее искосы, посмотрел пристально, и глаза его словно спрашивали, откуда она знает все это. «Нет», — ответил он, — «может, только на первых порах. Да я ведь не такой гордый, как другие. С меня, как с гуся вода». «А почему ты спрашиваешь, ма?» Теперь мать смотрела на него, приоткрыв рот, стараясь не пропустить ни единого слова. Она впивалась глазами ему в лицо, стараясь выведать все до конца. Мать искала того ответа, который слова всегда утаивают. Она заговорила смущенно-избивчиво. «Я знала Боя Флойда. Я знала его мать. Они хорошие люди. Бой Флойд был озорной, но в этом ничего плохого нет». Она замолчала на минутку, Потом слова полились потоком. «Может, не со всеми так бывает, но как с ним было, я знаю. Он в чем-то провинился. Его избили за это, поймали и избили. И он озлобился. Потом он опять что-то натворил уже со зла. Его опять избили. До того довели, что мальчишка совсем разум потерял. В него стреляли, как в зверя, а он отстреливался». Погнали его с собаками, точно койота, а он скалит зубы, огрызается. Совсем потерял разум. И не мальчишка, и взрослым его не назовешь. Волк, настоящий волк. Кто его знал, те его не обижали. У него против них злобы не было. Наконец затравили мальчишку собаками и убили. В газетах Бог знает, что было написано. А я помню, как это случилось на самом деле. Она замолчала, облизнула языком пересохшие губы, и ее глаза спрашивали с мучительной тревогой, глядя на Тома. — Я хочу знать, Томми, тебя били? Ты тоже озлобился? Полные губы Тома были плотно сжаты. Он взглянул на свои большие сильные руки. — Нет, — сказал он. «Я не из таких!» Он помолчал, продолжая рассматривать пальцы с обломанными, твердыми, как ракушки, ногтями. «Я в тюрьме жил тихо, старался, чтобы ничего такого не было. Во мне злобы нет!» Она вздохнула и проговорила в полголоса. «Слава Богу!» Он быстро взглянул на нее. «Ма!» когда я увидел, что сделали с нашим домом. Она подошла к нему совсем близко и заговорила горячо, взволнованно. — Томми, в одиночку нельзя драться. затравить тебя, как зверя. Я томми все думала, гадала, прикидывала. Говорят, таких вот согнанных с места вроде нас сто тысяч. Если бы мы все озлобились, Томми, да показали свою злобу, тогда нас не затравить. Она замолчала. Том медленно опустил веки, и теперь его глаза только чуть поблескивали сквозь ресницы. «И многие так думают?» — спросил он. «Не знаю. Люди сейчас какие-то пришибленные, ходят как во сне». В дальнем конце двора послышался скрипучий старческий голос. «Слава Господу Богу! «Слава Господу Богу!» Том взглянул в ту сторону и усмехнулся. Вот и бабка обо мне прослышала. «Ма», — сказал он, — «я тебя раньше такой не видел». Ее лицо помрачнело, глаза стали холодные. «А мне раньше не приходилось видеть, как у меня дом ломают», — сказала она. «Мне не приходилось видеть, как всю мою семью выгоняют на дорогу. Мне никогда не приходилось продавать все до последней тряпки. Вот и они. Она подошла к плите и переложила пышные лепешки со сковороды на две ловянные тарелки. Потом подбила мукой густое сало для подливки, и руки у нее побелели от муки. Минуту том смотрел на мать, потом подошел к двери. Они шли по двору вчетвером. Впереди, припадая на правую вывихнутую ногу, быстро ковалял дед, худощавый, неряшливо одетый живой старикашка. Он застегивал на ходу брюки, и его старческие пальцы никак не могли разобраться в пуговицах, потому что он застегнул верхнюю на вторую петлю и тем самым нарушил весь порядок сверху донизу. На нем были потрепанные темные брюки и рваная синяя рубашка с незастегнутым воротом, из-под которой торчала длинная серая фуфайка. Под фуфайкой тоже, сверху расстегнутой, виднелась костлявая бледная грудь, заросшая седой шерстью. Дед оставил брюки незастегнутыми и занялся пуговицами фуфайки, потом бросил, не доведя дело до конца, и стал подтягивать коричневые помощи. Лицо у него было худое, с маленькими карими глазками, бедовыми, как у непоседливого ребенка. Сварливое, капризное, озорное, смеющееся лицо. Дед с молодых ногтей был забияка, спорщик, любитель соленых шуток и по сию пору остался все таким же старым греховодником. Злой, жестокий и нетерпеливый, как ребенок, и вдобавок ко всему весельчак. Он слишком много пил, когда дорывался до спиртного, слишком много ел, если было что поесть, и любил поболтать. За дедом ковыляла бабка, ухитрившаяся прожить до глубокой старости только потому, что она была такая же злющая, как и ее старик. Бабка отстаивала свою независимость с яростью фанатика, не уступая деду в буйстве и греховности. Однажды после моления, еще не придя в себя как следует и разговаривая на разные голоса, она разрядила в мужа двустволку и почти начисто снесла ему одну ягодицу. Это так восхитило деда, что он, мучивший ее раньше, как дети мучают букашек, в дальнейшем прекратил озорство. Подобрав до колен широкое платье, бабка шла и повторяла пронзительно блеющим голосом свой боевой клич «Слава Господу Богу!». Дед и бабка ковыляли по двору перегонки. они воевали друг с другом всю жизнь и любили эту войну, не могли существовать без нее. Позади них, не отставая, ровным, неторопливым шагом шли отец и Ной. Ной — первенец. Высокий, какой-то странный на вид, с недоуменно задумчивым и в то же время спокойным выражением лица. Ной никогда в жизни не выходил из себя. Он смотрел на горячившихся людей с удивлением, с удивлением и с чувством неловкости, как смотрит на сумасшедших здоровый человек. Движения у Ноя были размерены. Говорил он редко, а если говорил, то так медленно что его часто принимали за дурачка. Но он был не глупый, только со странностями. Он не знал, что такое гордость, не испытывал влечения к женщинам, он работал и спал. И это раз и навсегда заведенное чередование работы и сна удовлетворяло его. Но и любил семью, но никак не проявлял своей любви. Со стороны трудно было сказать, в чем тут дело но он производил впечатление человека, в котором что-то неладно, то ли в форме головы, то ли в туловище, то ли в ногах, а, может быть, и в мозгу. Но придраться к чему-нибудь определенному было трудно. Отец знал, почему старший сын у него не такой, как все, но стыдился говорить об этом, потому что в ту ночь, когда Ной должен был появиться на свет, Отец, оставшись один с роженицей, с этим несчастным, исходившим криками существом, обезумел от страха. Руки отца, его сильные пальцы, словно клещами, вытащили ребенка из чрева матери и помяли его. Запоздавшая повивальная бабка увидела, что головка у новорожденного бесформенная, шея вытянута, тельце покалечено но она вправила ему шею и словно вылепила руками его тело. Отец не забыл этого случая и стыдился говорить о нем. И он был мягче с Ноем, чем с остальными детьми. С куластом лице старшего сына, в его широко расставленных глазах, узком подбородке отец узнавал помятую изуродованную головку ребенка. Но и делал все, что от него требовалось. Он умел читать, писать, считать, толково работал, но все это выполнялось без интереса. То, к чему люди обычно стремятся и чего добиваются, оставляло его совершенно равнодушным. Он словно жил в каком-то странном, затихшем доме и спокойными глазами смотрел оттуда на мир. Ной... Был чужой в этом мире, но чувство одиночества он не знал. Все четверо шли через двор, и дед кричал, «И где он? Где он, черт вас побери?» и Его пальцы снова принялись теребить пуговицы на брюках, потом в забывчивости потянулись к карману, и тут он увидел Тома, стоявшего в дверях. Он остановился сам и остановил тех, кто шел за ним. Его глазки злобно засверкали. «Вот, полюбуйтесь!» — сказал он. «Арестант! Джоуды никогда по тюрьмам не сидели!» Мысль его работала бессвязно. «Какое они имели право сажать его в тюрьму? Я бы на его месте то же самое сделал! Какое они, сукины, дети, имели право!» И тут же перескочил на другое. «Тернбулл, старый хрыч, хвалился! Застрелю его, как только выйдет!» «Говорит, кровь во мне такая не позволяет стерпеть!» А я велел ему передать. «С Джоудами не связывайся! Может, во мне кровь еще почище твоей?» Я ему пригрозил. «Ты только покажись с ружьем, я развяжу его тебя в задницу, будешь помнить!» Напугал дурака до полусмерти. Бабка, не слушавшая, что говорит дед, тянула скрипучим голосом. «Слава Господу Богу!» Дед подошел к двери, хлопнул Тома по груди, и его глаза засверкали любовью и гордостью. «Но как, Томми?» «Ничего», — сказал Том. «А ты как?» «Молодого, за заткнул заткну!» — ответил дед. Его мысль опять скакнула в сторону. «Говорил я. Джоуда в тюрьме не удержишь. Я еще тогда сказал, Томми удерет, пробьется, как бык через забор. Вот ты и удрал. Дай дорогу, я есть хочу!» Он протиснулся в дверь, сел за стол, навалил себе на тарелку свинины и две большие лепешки, залил все это густой подливкой, и не успели остальные войти в кухню, как дед уже набил себе рот едой. Томми с любовью смотрел на него и усмехался. Вот отчаянный, сказал он. А дед так набил себе рот, что не мог вымолвить ни слова, но его свирепые маленькие глазки улыбнулись, и он яростно закивал головой. Бабка сказала с гордостью. «Второго такого брехуна разбойника не ищи, не найдешь. В пекло прямо на кочерге въедет, слава Господу». «Вздумал тоже. Будет править грузовиком», — злобно добавила она. «Так вот, не выйдет». Дед поперхнулся. Выплюнул прямо на колени кусок непрожеванной лепешки и слабо закашлялся. Бабка, улыбаясь, посмотрела на Тома. «Вот неряха-то!» — сказала она. Ной поднялся на приступку, и его широко расставленные глаза словно смотрели мимо Тома. Лицо у Ноя было спокойное. Том сказал. «Ну как живешь, Ной?» «Хорошо», — ответил Ной. «А ты как?» И все. Но услышать это Тому было приятно. Мать согнала мух с подливки. За столом всем места не хватит, сказала она. Берите тарелки и рассаживайтесь, где как придется, или на дворе, или здесь. И Том вдруг спохватился. Э, а где же проповедник? Только что был здесь. Куда он делся? Отец сказал. — Я видел, он ушел куда-то! — послышался скрипучий голос бабки. — Проповедник? Ты привел проповедника? Давай его сюда, пусть прочтет молитву! — она показала пальцем на деда. — Поторопился, ест уже! Давайте сюда проповедника! Том вышел за дверь. — Эй, Джим! Джим Кейси! — крикнул он и спустился во двор. «А, Кейси, вот ты где!» Проповедник вылез из-под цистерны, сел на землю, потом встал и подошел к дому. Том спросил, «Ты что, прячешься?» «Да нет! Зачем чужому соваться в семейные дела? Я просто сидел и думал». «Пойдем, поешь с нами», — сказал Том. «Бабка хочет, чтобы ты прочел молитву». «А ведь я больше не проповедник», — запротестовал Кейси. «Брось, пойдем, прочти молитву. Тебя от этого не убудет, а она любит помолиться». Они вошли на кухню вместе. Мать спокойно сказала «Добро пожаловать». И отец тоже сказал «Добро пожаловать. Садись, позавтракаем». «Молитву!» — требовала бабка. «Пусть сначала прочтет молитву». Дед свирепо уставился на Кейси и, наконец, узнал его. «Ах, этот!» — сказал он. «Ну, этот ничего! Он мне еще с тех пор понравился, как я увидел раз!» Дед похабно подмигнул, и бабка, решив, что он сказал какую-нибудь непристойность, прикрикнула на него. «Замолчи, греховодник, старый козел!» Кейси, взволнованный, прочесал пальцами волосы. Должен вам сказать, я уже больше не проповедник. Если достаточно того, что мне приятно быть здесь среди простых добрых людей, если этого достаточно, тогда я помолюсь, как сумею. Но я уже больше не проповедник. Молись, сказала бабка. И не забудь вставить словечко о том, что мы уезжаем в Калифорнию. Проповедника вслед за ними остальные Склонили головы. Мать склонила голову и скрестила руки на коленях. Бабка нагнулась так низко, что еще немного и клюнула бы носом в подливку. Том, стоявший у стены с тарелкой в руках, опустил голову чуть-чуть, а дед вывернулся боком, чтобы послеживать злющим и веселым глазом за проповедником. Лицо у проповедника было не набожное, а задумчивое. И в словах его звучала не мольба, а размышление. «Я все думал», — начал он. «Я бродил среди холмов и думал, почти как Иисус, когда он удалился в пустыню, чтобы разобраться во всех своих заботах и горестях». «Слава Господу Богу!» — сказала бабка, и проповедник с удивлением взглянул на нее. «Иисуса!» так одолели заботы и горести, что он не мог решить, как ему быть дальше. И взяло его сомнение, какого черта, зачем бороться с самим собой и ломать себе голову. Устал он, очень устал и пал духом, еще немного, и так бы и порешил к черту все это. И тогда удалился он в пустыню. «Аминь!» — проскрипела бабка. Столько лет она приурочивала свою «аминь» к паузам в молитвах, и ей уж столько лет не приходилось слушать Слово Божие и дивиться Ему. «Я не хочу равнять себя с Иисусом», — продолжал проповедник. «Но я устал, так же, как Он, и запутался в своих мыслях, так же, как Он». И ушел в пустыню, так же, как он, не взяв с собой ни палатки, ни вещей. По ночам я лежал на спине и глядел на звезды. Утром сяду и смотрю, как всходит солнце. Днем вижу с холма сухую землю внизу. Вечером провожаю солнце. Иногда начну молиться, как и раньше. Только кому молюсь, за кого молюсь, сам не знаю. Вокруг меня холмы, и я брожу среди этих холмов, и я с ними теперь одно целое. Мы едины, и это единство свято. «Аллилуйя!» — сказала бабка и начала покачиваться взад и вперед, стараясь вызвать в себе молитвенный восторг. «И я призадумался, только думы у меня были не такие, как всегда» а глубже. Я думал о том, что во всех нас была святость, когда мы жили одной семьей, и все человечество было свято, пока оно было едино. Но святость эта покинула нас. Лишь только какой-то один дрянной человек ухватил зубами кусок побольше и убежал с ним, отбиваясь от остальных. Вот Такой человек и убил нашу святость. А когда мы все трудились вместе, не один на другого, а все вместе, в одной упряжке, тогда было хорошо, в таком труде была святость. Додумался я до этого и гляжу, сам не знаю, что же такое святость. Он замолчал, но его слушатели не поднимали головы, потому что они, как натасканные собаки, дожидались команды слова «Аминь». «Я теперь не могу читать прежние молитвы. Я радуюсь святости вашей трапезы, радуюсь, что среди вас есть любовь. Вот и все». Склоненные голову не поднялись. Проповедник посмотрел по сторонам. «Из-за меня ваш завтрак остынет», — сказал он, потом вспомнил. «Аминь!» И головы поднялись. «Аминь!» — протянула бабка и принялась за еду, жуя беззубыми старческими деснами пропитавшиеся подливкой лепешки. Том ел быстро. Отец откусывал большими кусками. Пока все не было съедено и выпито, на кухне царило молчание. Слышалось только, как похрустывает пища на зубах и как прихлебывают горячий кофе. Мать не отрывала глаз от проповедника, и взгляд у нее был пытливый, пристальный, понимающий. Она смотрела на него, словно это был не человек, а дух, голос которого донесся до нее откуда-то из-под земли. Кончив есть, Мужчины поставили тарелки на стол, допили остатки кофе. Потом вышли во двор. Отец, проповедник, Ной, дед, Том. И зашагали к грузовику, обходя сваленную в кучу мебель, деревянные кровати, механизм ветряка, старый плуг. Они подошли к машине и остановились возле нее. Потрогали новые борта из сосновых досок, Том открыл капот и стал разглядывать большой, измазанный маслом мотор. Отец подошел к нему. «Когда мы ее покупали, Элл все проверил. Говорит, в порядке». «А что Элл смыслит? Он же щенок». «Элл в прошлом году работал в одной фирме, водил грузовик. Кое-что в них смыслит. К нему теперь не подступись, важный стал. Мотор собрать для него плевое дело». Том спросил, «А где он сейчас?» «Где?» — сказал отец. «Шляется. Блудит, как мартовский кот. Дорос до шестнадцати лет и заважничал. Он теперь сам себе голова, только и думает, что о девчонках да о машинах. Дома уж с неделю не ночевал». Дед, теребивший пальцами ворот, ухитрился, наконец, продеть пуговицы синей рубахи в петли фуфайки. Пальцы чувствовали, что получилось неладно, но не стали доискиваться причины. Рука потянулась вниз, сделав еще одну попытку разобраться в сложной застежке брюк. А я был хуже, радостно проговорил дед. Куда хуже? Я отчаянный был. Помню, с Алиса. Собрались на моление. А я тогда был постаршела. Эл щенок, а я тогда был постарше! «Вот пошли мы на моление, там собралось человек пятьсот. Девчонок, пропасть!» «А ты, дед, и сейчас все такой же отчаянный», — сказал Том. «Держусь понемножку, только до прежнего далеко. Вот подождите, приеду в Калифорнию, буду там есть апельсины и виноград. Никогда винограду не ел!» «Сорву с куста целую кисть, вопью с нее, только сок брызнет!» Том спросил, «А где дядя Джон, где Роза, где Руф и Уинфилд? Про них никто и словом не обмолвился». Отец сказал, «Про них никто и не спрашивал. Джон уехал в Салиса продавать кое-какой скарб, насос, инструменты, кур, все, что мы захватили с фермы». Взял с собой Руфи и Уинфилда. Они еще до рассвета уехали. — Как же это я с ними не повстречался? — сказал Том. — Так ведь ты шел по шоссе, а они поехали прямиком через Каулингтон. Роза и Кони у его родителей. Эх, да ведь ты еще не знаешь, что Роза вышла за Кони Риверса. Помнишь, Кони? Хороший малый. «Розе уж рожать месяца через три, через четыре. Пухнет день ото дня, цветет!» «Вот так-так», — сказал Том. «Роза при мне была еще девчонкой, а теперь собралась рожать». «Да, не живешь дома и чего только не случится за четыре года. Когда же ты думаешь выехать, па?» «Да вот надо распродать добро». Я думал, Эл вернется, погрузит все на машину, свезет в город на продажу. Тогда завтра или послезавтра выйдем. С деньгами у нас плоховато. А тут один говорил, что до Калифорнии все две тысячи миль наберется. Чем раньше выехать, тем лучше. Деньги так и текут. У тебя есть что с тобой? Два доллара. А ты откуда наскреб? «Что было на ферме, все продали», — ответил отец. «А потом пошли всем скопом окучивать хлопок. Дед и то окучивал». «Окучивал!» — подтвердил дед. Подсчитали, оказалось, двести долларов. Семьдесят пять ушло на машину. Вверх мы с Элом разняли, приспособили платформу. Эл собирался притереть клапаны, да вот шляется, черт его знает где, никак не может взяться за дело. К отъезду останется долларов полтораста. Уж очень покрышки старые, на них далеко не уедешь. Взяли еще пару запасных, да тоже подержанные. Придется, верно, по дороге кое-что прикупать. Солнце, стоявшее прямо над головой, обжигало лучами. Грузовик отбрасывал на землю темные полосы тени, от него пахло нагретым маслом, клеенкой и краской. Куры ушли со двора и спрятались от зноя в сарайчике для инвентаря. Свиньи, лежавшие в хлеву у самой перегородки, где была еле заметная тень, дышали тяжело и время от времени жалобно похрюкивали. Обе собаки растянулись в красноватой пыли под грузовиком, высунув покрытой пылью языки, с которых капала слюна. Отец надвинул шляпу на глаза и присел на корточки. В этой привычной для него позе, видимо, способствующей размышлениям и повышающей наблюдательность, он смерил Тома критическим взглядом, посмотрел на его новую, но уже стареющую кепку, на костюм, на новые башмаки. — Сам на это потратился? — спросил он. — Замучаешься в таком наряде? — Это мне выдали, — сказал Том, — перед выходом. Он снял кепку и посмотрел на нее с восхищением, потом вытер лоб и, лихо надвинув на бекрень, потянул за козырек. Отец заметил. «Башмаки дали хорошие». «Да», — согласился Джоут. «Башмаки хорошие, только по такой жаре в них далеко не уйдешь». Он присел на корточки рядом с отцом. но и медленно проговорил. «Может, приладим борта?» Тогда и грузить начнем. Погрузим. Может, Эл подойдет. Тогда... — Я умею водить машину, если только за этим дело, — сказал Том. — Я водил грузовик в Макалистере. — Вот и ладно, — сказал отец и перевел взгляд на дорогу. — Если не ошибаюсь, это он про хвост домой тащится или ноги волочит. Том и проповедник посмотрели в ту сторону, и шкадливый Эл, заметив, что за ним наблюдают, расправил плечи и горделивой походкой зашагал по двору точно петух, собирающийся закукарекать. Он подошел к ним совсем близко и только тогда узнал Тома. Востливая мина сразу исчезла с лица Эла, глаза засветились восторгом и благоговением, и весь его задор как рукой сняла. Ни жесткие брюки комбинезон, подвернутые снизу на восемь дюймов, чтобы было видно сапоги на высоких каблуках, ни пояс в три дюйма шириной с медными бляхами, ни даже красные резинки на рукавах синей рубашки и лихватски сдвинутая на ухо широкополая шляпа не могли сравнять его с братом, потому что его брат... Убил человека, а этого забыть нельзя. Эл знал, что даже он сам вызывает восхищение среди своих сверстников только потому, что его брат убил человека. Он слышал раз с Алиса. Это Эл Джоут? Его брат уложил одного лопатой? И теперь, смиренно подходя к брату, Эл увидел, что тот сверх совсем не чванливый. Эл увидел темные хмурые глаза и тюремное спокойствие худого бритого лица, которое привыкло ничем не выдавать тюремщикам своих истинных чувств, не выказывать ни сопротивления, ни рабской покорности. Эл сразу стал другим. Бессознательно он подделался под брата, его красивое лицо нахмурилось, плечи слегка сгорбились. Он не помнил, какой том был раньше. Том сказал. Здравствуй, Элл! Ну и вытянулся. <смех> Арясина, я бы тебя не узнал! Держа руку наготове, на тот случай, если Том захочет поздороваться, Эл смущенно улыбнулся. Том протянул ему руку. Рука Элла дернулась навстречу, и оба они понравились друг другу. Говорят, ты машиной здорово управляешь! Но Элл... Сразу почувствовал, что хвостовством брату не угодишь, и ответил, «Да нет, не очень». Отец сказал, «Шляешься все, без задних ног пришел. Надо отвезти в Салиса кое-какие вещи на продажу». Эл взглянул на брата. «Поедем?» — спросил он как можно небрежнее. «Нет, не могу», — ответил Том. «Надо здесь помочь. Еще будем вместе, в дороге» эл старался сдержать себя изо всех сил ты ты убежал из тюрьмы нет ответил том дал подписку а, -а, -а! в голосе элла прозвучало легкое разочарование